699. -е. Матерь огни йоги Мудрый радуется, когда ему предоставляется возможность расплачиваться со старыми долгами. Глупый радуется каждому получению и хочет получить еще больше, как можно больше, забывая о том, что даром ничего не дается. Так делятся люди на и хотящих отдавать, понимающих, что чем больше отдается, тем больше и получения.